болтайте об этом пренебрежительно фыркнул чех с легатом с арсинии а меня от подобной пустой болтовни уволки и шевельните же немного епископ вашими якобы ценнейшими мозгами подумайте об общем интересе кого-то надо прикончить вашего политического или личного врага «И что это за интерес?» «Я вам говорю», — Чеха на сей раз не обратил внимания на насмешку, «что табориты и сиротки поглядывают на Силезию жаждущим оком. Одни желают обращать, другие просто калашматить и грабить. Двинуться того и гляди, сорвутся с мечом и огнем». Мечтающая о христианском примирении Папа Мартин будет за вас в далёком вытекании молиться. Жаждущий договорённости люксембуржец будет в далёкой буди рвать и метать. Альбрехт Тракуский и епископ Аломунс облегчённо вздохнут, поскольку свалилось всё это не на них. А вас тем временем будут здесь обезглавливать, сжигать в бочках, насаживать на колья. Ладно, ладно, успокойтесь. Всё это у меня во вброс славино картинах изображено в каждой церкви. Вы хотите, если я верно понимаю, убедить в том, что неожиданная смерть нескольких крупных таборитов убережёт Селезию от нашествия, от апокалипсиса? Возможно, не спасёт, но во всяком случае оттянет. Без обязательств и обещаний. О ком может идти речь? Кого потребовалось бы прикончить? То есть, простите, лапсус лингуа, оговорка. Кого упомянуть в поминальных молитвах? Богу слава из Швамберга. Яна Гвезду из Вицямилец. Гетмана Градецкого, Яна Чапыка из Сана. Оттуда же и Амброжа, бывшего приходского священника в церкви Святого Духа. Прокопа по прозвищу Голый «Берджиха и Стражниц!» «Помедленнее, пожалуйста», — посоветовал Стенолаз. «Я записываю. Однако извольте, пан, сконцентрироваться на районе Граца-Кралове. Мы попросили предоставить перечень активных и радикальных гуситов из района Находа, Трутного и Вимбурга». «О!» — воскликнул Чех. «Вы что-то планируете?» «Тише, пожалуйста». Я хотел принести в Прагу радостную, а я говорю, потише, пожалуйста Чех замолчал в гибельный для Рейнова на момент Стремясь любой ценой увидеть лицо говорившего Он приподнялся на цыпочки и не устоял на скамье Подгнившая ножка с треском переломилась. Рейнхон шмякнулся на доски, дополнительно свалив прислонённые к стене хаты палки, жерди, вилы и грабли. Грохот слышен был, пожалуй, даже во Вроцлаве. Он тут же вскочил и кинулся бежать. Слышал окрики стражи, к сожалению, не только позади себя, впереди тоже, причём как раз оттуда, куда намерен был убегать. Свернул между постройками, когда из хаты выбежал стеналас, он не видел. Шпион! Шпион! За ним, брат, живём! Живём! Дорогу преградил слуга. Рейнован повалил его, другому, схватившему его за плечо, врезал кулаком в нос. Сопровождаемый ругательствами и криками, перепрыгнул через изгородь. продрался сквозь подсолнухи, крапиву и лопухи. Спасительный лес был уже совсем рядом. Увы, пагодня сидела на шее. Сбоку из-за стога тоже заходили кнехты, пытающиеся поймать его. Один уже совсем было его ухватил, как вдруг словно из-под земли вырос шарлей и треснул его по голове большущим глиняным горшком. На остальных пошёл Самсон Медок, вооружённый выломанной из ограды жердью. Держа двухсаженную слегу перед собой, гигант одним взмахом свалил с ног троих. Двух следующих угостил так, что они рухнули словно колоды, утопая в лупухах, как в морской пучине. Самсон тряхнул жердью, И зарычал, как лев, стоя в позе, можно бы сказать, своего знаменитого библейского тёски, угрожающего филистимлянам. Кнехты задержались на мгновение, но не больше. От Гранги имчалось подкрепление. Самсон запустил в солдат своей жердью и ретировался вслед за Шарлеем и Рейнаваном. Они запрыгнули в седло ударами пятак и криком заставив лошадей пойти в галоп. Промчались через буковину, подняв тучи листьев, проглопировали сквозь рощуцу, прикрывая лица от секущих ударов веток, разбрызгали лужи на просеке, влетели в высокий лес. Не отставать, крикнула вернувшись Шарлей. Не отставать! Они гонятся за нами! Факт. Гнались. Лес позади был полон звона копыт и крика. Рейна воноглянулся и увидел фигуры наездников. Он прижался к гриве, чтобы хлещущие ветки не сбросили с седла. К счастью, он уже вылетел из чещёбы в ряд колес и пустил коня в галоп. Сивка Шарлея мчался как ураган, отрываясь всё больше. Рейна вон заставил свою верхову мчаться быстрее. Это было очень рискованно, но оставаться позади одному ему вовсе не улыбалось. Он обернулся. Сердце замерло и опустилось вниз, на самое дно живота, когда он увидел, кто за ними гонится. Конники с полощащимися за спинами похожими на крылья призраков плащами и услышал крик. Ацумус! Ацумус! Он гнал, что было сил в копытах. Конь Генрика Хакеборна неожиданно захрапел. Сердце Рейна Ивана съехало еще ниже. Он прижался лицом к гриве. Почувствовал, как конь прыгнул, и непонукаемый, по собственной инициативе. Перелетел то ли через яму, оставшуюся от вырванного с корнем дерева, то ли через ров. «Ацумус!» — донеслось сзади. «Ацумус!» «В яр!» — крикнул мчавшийся первым Самсон. «В яр! Шарлей!» Шарлей, хоть и не уменьшил скорости, все же заметил ложбинку, яр, холвек, овраг, лощина, впадину, тропинку в котловине. Моментально направил туда коня, сивка заржал, скользя по покрывавшему слой ковру листьев. Самсон и Рейнован последовали за ним. Скрылись в лощине, но хода не замедлили, не стали сдерживать коней. Мчались напропалую по приглушающему стук копыт мху. Конь Генрика Хакеборна снова захрапел громче несколько раз подряд. Конь Самсона тоже храпел, грудь покрылась пеной, хлопья так и сыпались с него. Сивка же Шарлея не подавал никаких признаков усталости. Крутая лощина вывела их на полянку, За полянкой раскинулся орешник, густой, что твои лесные дебри. Они продрались сквозь чащу, и вновь въехали в высокорослый бор, позволяющий пустить коней галопом. Кони храпели все сильнее. Спустя какое-то время Самсон придержал коня и отстал. Рейнован понял, что должен сделать то же. Шарлей обернулся, придержал сивку. «Похоже, — с трудом произнес он, сравнявшись с ними, — Похоже, оторвались. Во что же ты, язви, тебя снова нас впутал, Рейневан? Я? А кто же ещё-то? Я видел тех наездников, видел, как ты корчился от страха, заметив их. Кто это? Почему они орали: "Мы здесь"? Не знаю, клянусь. Что толку в твоих клятвах? Ладно, кем бы они ни были, нам удалось. Ещё не удалось, изменившимся голосом сказал Самсон Медок. Опасность ещё не миновала. Внимание! Внимание! Что? Что-то приближается. Я ничего не слышу. И всё-таки что-то скверное, что-то очень скверное. Шарлей развернул коня, останови на стременах, вглядывался и напрягал слух. Рейнаван же наоборот съёжился в седле. Новые нотки в голосе Самсона заставили его насторожиться. Конь Генрика Хакеборна захропел, затопал. Самсон крикнул, Рейнаван взвизгнул. И тут, неведомо откуда, Неведомо, как с мрачного неба посыпались нетопыри. Это, конечно, не были обыкновенные летучие мыши, хотя и были, они лишь немного крупнее обычных, самое большее раза в 2. Но у них были неестественно большие головы, огромные уши, глаза будто раскалённые угольки и ощерившиеся пасти, забитые белыми клыками. И было их множество Целая туча Рой Их узкие крылья будто етаганы Со свистом рассекали воздух Рейн Иван словно сумасшедший Размахивал руками Отбиваясь от яростно нападавших бестий Исходя к крикам от ужаса и отвращения Срывал с себя цеплявшихся за шею Грызущих руки Болезненно кусавших уши Рядом Шарлей, не целясь, рубил вокруг себя саблей, густо прыскала черная нетопыриная кровь. На голове Шарлея сидели четыре. Рейнован увидел, как по лбу и щекам демерита ползут змейки крови. Самсон боролся молча, давил ползающих по нему существ, хватая их горстями по нескольку штук сразу». «Лошади безумствовали, рвались, визжали, дико ржали!» «Сабля Шарлея свистнула у самой головы Рейнована!» «Клинок прошел по волосам, смел с них большую, жирную и исключительно наглую тварь!» «Вперед!» — ряфнул Домерит. «Надо бежать! Здесь оставаться нельзя!» Райневон погнал коня как-то тоже сразу поняв, это не были обычные летучие мыши. Это были существа, призванные чарами, а значит, наслонные преследователями. И эти преследователи вот-вот появятся. Они рванули галопом, коней подгонять не приходилось. Паникующие животные забыли об усталости и мчались так, словно их преследовали волки. Нетопыри не отставали, наскакивали, валились на них непрерывно. Защищаться на полном скаку было трудно. Удавалось это только шарлею, который рубил сабли так, словно родился и всю свою юность провёл в татарии. Рейнивонову же, как опять стало ясно, неудачи преследовали хуже, чем Иону. Не то перекусали всех троих, но именно Рейнивонову один вцепился в волосы на лбу так, что совершенно заслонил глаза. Уродцы атаковали всех трёх лошадей, но только Рейнивонову коню один впился прямо в ухо. Конь рванулся, дико заржал, затряс опущенной головой, дёрнулся, подкинул круп с такой силой, что ослепший Рейнован вылетел из седла как снаряд из катапульты. Освободившийся от груза конь сумасшедшим галопом кинулся в лес. К счастью, Самсон успел ухватить его за поводья и остановить. Шарлей же спрыгнул с лошади и, подняв саблю, ворвался в можжевельник, где над барахтующимся в высокой траве Рейнавоном нетопыри кружили будто срацины над поверженным на землю паладином, выкрикивая чудовищные ругательства. Домирит христал сабли так, что во все стороны брызгала кровь. Рядом Самсон, сидя в седле, дрался одной рукой, другой держал вырывающихся коней. Совершить такое мог только Самсон. Рейнаван был первым, заметившим, что в бой вступили новые силы. Возможно, это случилось потому, что стоя на четвереньках и уткнув нос в траву, он пытался выбраться из боя и видел, как трава вдруг стелется по земле, словно поваленная вихрем. Он приподнял голову и шагах в двадцать от себя увидел мужчину, почти старика, но прямо-таки гиганта, с горящими глазами и львиной гривой mleчно-белых волос. Старец держал посох странный, сучковатый, фантастически выкрученный, и стены змей, застывшей в параксизме мучений. Ади, гробавым голосом крикнул старец. Не поднимайся. Рейнвон распластался по земле. Почувствовал, как странный вихрь свистит у него над головой. Услышал приглушённое ругательство шарлея и неожиданный, всё охватывающий, пронзительный писк до того, как нападавших на них в полном молчании не топыри Писк утих, оборвался так же неожиданно, как и возник. Рейнован услышал и почувствовал, как кругом что-то падает градом, ударяясь о почву глухо, как зрелые яблоки. Он чувствовал так же на волосах и спине, словно сухой дождь. Оглянулся. Кругом, куда ни глянь, валялись мертвые нетопыри, А с верху с ветвей деревьев не переставая сыпался плотный поток насекомых: жуков, пучёков, гусениц, личинок и ночных бабочек. Матавермис. Заклинание убивающее насекомых, вздохнул он. Это был Матавермис. "Но-но", «Ну -ну, сказал старик. "Знает" Молодой, но опытный. Ставай уже, можно. Старик. Теперь это уже стало видно, вовсе не был стариком. Юношей он, правда, тоже не был, а седина его волос, рынован дал бы голову на отсечение, была не старческой. Это был альбинизм, столь часто встречающийся у магов. Да и гигантский рост тоже был иллюзией, результатом магии. Опирающийся на посох беловолосый человек был высок, но отнюдь не сверхъестественен. Подошёл шарлей, без всякого интереса пиная валяющихся в траве мёртвых непопырей. Подошёл Самсон Медок с лошадьми. Седоволосый несколько минут внимательно рассматривал их. Самсона особенно серьёзно трое любопытно искали-то мы двоих откуда взялось множественное число Рейнговен узнал прежде чем успел спросить задуднели копыта на поляне стало тесно от храпящих лошадей приветствую воскликнул не слезая с седла Нодкер фон Верх однако встретились Вот ведь везение. Везение, повторил с такой же усмешкой в голосе Букофон Кроссик, слегка наперая на домерита конём. А тем более, что совсем не там, где было условно, совсем в другом месте. А ты не держишь слова, господин Шарлей, добавил, поднимая Хундсгугель тасило до треска. Не выполняешь договора. «А сие наказуемо!» «И, вижу, не миновала его кара!» — фыркнул куну витром. «Клянусь дубинкой святого Григория Чудотворца!» «Только гляньте, как ему кто-то ушки понадгрыз!» «Надо отсюда убираться!» — седоволосый прервал разыгравшуюся на глазах у изумленного Рейнова на сцену. «Погоня приближается!» Конные идут по пятам. Ну, разве я не говорил, проворчал Букафон Кроссик. Мы спасаем их, вытаскиваем их из задницы и из петли. Ладно, поехали, господин Гун. Это преследование непростое. Седоволосы внимательно посмотрел на поднятого из земли за конец крылане топыря, потом перевёл взгляд на Шарлея и Самсона. Что это непросто. Я понял по тому, как занемели пальцы. Ну-ну. Интересные вы люди, интересные. Можно сказать: "Покажи мне, кто за тобой гонится, и я скажу, кто ты". Иначе мои преследователи свидетельствоут обо мне. Фу, преследователи, воскликнул, заворачивая коня по шкорым баба. Тоже мне преследователи. И пусть только подъедут мы зададим им перцу. Не думаю, ответил седоволосый, чтобы всё было так просто. Я тоже бука присмотрелся к нитопырям. Господин Гуон, можно вас попросить Названный Гуоном Седоволосый вместо ответа махнул кривым посохом. С трав и папоротников тут же начал подниматься туман, белый и плотный, как дым, и удивительно быстро полностью затянул лес. «Старый чародей!» — пробормотал Ноткер в веерах. «Аж мурашки побежали!» «Эй!» — весело воскликнул Пашка. «По мне ничего не побежало!» «Людям, которые нас преследуют», — отважился проговорить Рейнован, «туман не помеха, даже магический». Седоволосый обернулся, взглянул ему в глаза. «Знаю», — сказал он, — «знаю, господин знаток, потому-то этот дым не против людей». а против лошадей. И вообще поскорее выбирайтесь отсюда. Если лошади учуют вапор испарения, а шалеют. В путь, комитива!